Глава 11. Унижение инспектора Станислава Тихонова. У дежурного для меня лежало несколько телеграмм. Я даже не очень волновался, читая их, настолько я не сомневался в правильности наших расчётов. Ещё, может быть, потому, что всё это было бы важно позавчера. Сегодня это являлось лишь доказательством нашего лестничного мышления. что и сообразительности, что подсказывает лучшие ответы и решения, когда дверь за тобой уже захлопнута. Телеграммы были отправлены почти в одно время из Конотопа, Кишинева и Унген. Поездные бригады и кассир в Конотопе безоговорочно опознали Батона. Проводники шестого мягкого вагона «Дуна-экспресса», два таможенника и пограничник КПП Унгены опознали молодого человека с фотоснимков и сообщили его имя. Фауста Костелли. Фауста Костелли. Фауста Костелли. Ничего, родители имечка подобрали. Что же ты, Фауста, не заявил, что батон спер у тебя чемоданчик? А? Фауста, почему же ты так поскромничал? Не нравятся мне такие тихие ребята. Такой ты богач, что не хотел себе из-за чемодана голову морочить. Это вряд ли. По своей практике я знаю, чем состоятельнее человек, тем бережливее он относится к своему барахлу. Нет, из-за этого молчать ты не стал бы. По крайней мере, заявил бы проводнику. А ты, Фауста, друг мой, Сидней, ни гугу никому. И в декларацию внес только один чемодан, а про тот, что батон прихватил с собой в конотопе. Ни слова. И как же этот крест повешенного генерал-майора фон Дица, белогвардейца и военного преступника, оказался у тебя в чемодане? Ну, скажи на милость, зачем тебе орден благоверного князя Александра понадобился? Билет у Фауста Костеля был до Софии. Родники показывает, что туда он приехал благополучно. Софию. Софию. Чёрт, ты что? Ничего не понятно. Не хотел привлекать к себе внимание, почему? Почему же ты, голубчик Фауст, не хотел привлекать к себе внимание уголовного розыска? Слушай, Фауст, а может быть, ты шпион? нашпела, не повезёт с тобой открытые вещи, которые при первом же досмотре обязательно привлекут внимание. Так кто же ты? Фауст там. Жулик или просто болезненно застенчивый человек, боящийся оскорбить нас намёком, что в великой социалистической стране ещё не перевелись воры. Не знаю. Не знаю, что-то я не верю в твою гипертрофированную тактичность. Ладно, займёмся тобой вплотную. Как говорит в таких случаях Савельев, объявляется день повышенной добычи. Я влез на подоконник и растворил верхнюю рамугу. А Петровке гонял синий апрельский ветер, тонко парили лужицы на асфальте, а в саду Эрмитаж на газонах Ещё лежали иссечённые солнцем глыбы грязного чёрного снега. Рабочие обухами топоров разбивали фанерные колпаки над цветочными вазонами, и этот густой толстый звук «Тух! Тух!» перекрывал уличный гам и доносился отчётливо сюда. В воде на мостовой купались толстые растрёпанные сезари, «Весна!» И завтра Батон уже сможет насладиться ею в полном объеме на свободе. Я не смог ему доказать, что воровать нельзя. Нельзя. Не смог. Какой-то сумасшедший калейдоскоп фактов, не имеющих между собой никакой осязаемой связи. Батон в КПЗ... Во уста Софии генерал фон Диц на том свете всех их объединяет крест. Нет, с этим крестом не всё ладно. Я не могу пока ещё понять его значение, но какая-то роль ему отведена, и возможно, далеко не второстепенная. Надо сосредоточиться, понять, что и куда ведёт. Так, во-первых, выяснить всё о кастелле. Второе прочитать дело Дица. Третье с батоном. Насчёт с батоном. При всей унизительности моего положения батона придётся выпустить. Юридических оснований для дальнейшего содержания его под стражей не имеется. Почему-то в этот день меня никто никуда не дергал, и даже телефоны не звонили, будто мои бесчисленные абоненты почувствовали, что меня не надо сегодня отвлекать. А я сидел за своим маленьким неудобным столом и писал запросы, план расследования, рисовал оперативную схему и раздумывал о том, что не должна вот так закончиться наша нынешняя встреча с Батоном, это будет неправильно. Ну, просто вредно для нас обоих. Уже совсем стемнело, когда позвонил Савельев. «Так что у библиотеки Ленина я». «Что?» — удивился я. «Ты как попал туда?» «Значит, подробностями я тебя обременять не стану. Сообщу сразу результат. Пленочка вся, или почти вся, отснята в Болгарии. Ты сохрани эту лаконичность для всех остальных случаев. А сейчас уж будь, друг, обремени меня подробностями». «Хозяин-барин, пожалуйста». В экспортфильме сделали очень неуверенное предположение, что на афише изображен кадр из болгарского кинофильма «Опасный полет». Но, во-первых, утверждать это категорически они не могли, а во-вторых, болгарский кинофильм мог идти где угодно, хоть в Уругвай, понятно, понятно, дальше. Сам же просил подробностей. Тогда я в Союз архитекторов. Естественно, запрос наш там еще никто и не рассматривал. Ну, поторопил я их. Не-не, все очень вежливо. Ласку о всем объяснил. слезои в голосе. Ну отыскали они мне в два счёта какого-то дидка в Ермолке. Вот он сразу и точно заявил, что все красоты на снимках фрагменты памятников, установленных в Софии и Плевене. А было бы жаль деда на радости хып и помчался в библиотеку. А в библиотеку-то зачем? Я деду эксперту доверяю, но проверяю. Потому как я ещё не академик архитектуры, а просто сыщик. Он ведь и ошибётся, научный просчёт, а мне шею намылят. Вот и взял я тут вечернюю Софийскую газету, чтобы ознакомиться с репертуаром местных кинотеатров. — А что ты по-болгарски понимаешь? — Все, — спокойно заявил Сашка. — У них язык точно как у нас, только на старославянский сильно смахивает. — У нас я, у них ас. Мы говорим «был», а они «бяши». — Слово о полку Игореве. — Да, ты у меня крупный исследователь, — согласился я. — Так что с кинофильмом? Помнишь, на фото просматривались три буквы названия кинотеатра? — СКВ. Оказывается, в Софии есть кинотеатр, который называется Москва. И с 28 марта по 3 апреля в нём шёл кинофильм Опасный полёт. Возражение имеется. Порядок. Можешь возвращаться на базу. Выполнял поручение Истова. Я сел к машинке. Не отступал постановление об освобождении Батона из-под стражи. И когда я дошёл до слов из-под стражи освободить Настроение у меня совсем испортилось, потому что обозначили они мой полный провал. Потом спрятал бланк в папку и отправился к шефу. Вошёл в его кабинет и как смог твёрдо сказал: "Полагаю, что дедушкину ни в коем случае отпускать нельзя". Как расхваставшийся и неожиданно увлечённый мальчишка. И надеялся, что ещё может произойти какое-то чудо, которое спасёт меня от позора, хотя отлично знал, ничего не может сейчас случиться, и батона надо будет выпустить. Шарапов поднял взгляд от бумаг и, как будто взвесил меня, чего я стою, усмехнулся. И снова опустил глаза, дочитывая абзац. При этом он пальцем придерживал строку, будто она могла упал с ти со страницы. Потом подчеркнул что-то карандашом, поставил на поле жирную галку и отложил документ в сторону. Снял очки и положил их на стол. Очки у Шарапова были наимоднейшей формы, с толстыми элегантно обрамлёнными в металл оглоблями, крупными отливающимися невысте оклами. Не знаю уж, где достал себе Шарапов такие модерновые очки. Но нельзя было и нарочно придумать более неуместной вещи на его круглом месистом лице с белыми волосами. Он помолчал немного, потом спокойно сказал: "Судя по твоему тону, Все законные основания для содержания батона под стражей исчерпаны. Э-э да. Это было его фирменное словечко. Да. Он говорил его не спеша, в растяг. Набиралось в нём обычных а штук 5. И в зависимости от интонации оно могло означать массу всего. от крайнего неодобрения до восхищения. И незаметно все мы, Сашка, я, Дрыга, Карагёзов, все ребята из отдела стали говорить: "Да. Не то ж это мы подделывались под Шарапова. Словечко уж больно хорошее было. А сейчас его да ничего не выражало". Ну, вроде он констатировал, что я Крупно обмешурился. И все. Я кивнул. Да, почти исчерпаны. Но существует еще арест в порядке статьи 90-й, до десяти суток без предъявления обвинения. Карапов усмехнулся. Да, я слышал об этом где-то. Там в аккурат речь шла об исключительных случаях. Предположим, что мы продержим батона еще неделю. Какие ты можешь гарантировать результаты? Если они будут на нынешнем уровне, извинятся, перед дедушкиным придётся второе. И всё. Я, между прочим, не пылесосы выпускаю и не электробритвы. Ну и никаких гарантий давать заранее не могу. Но но после такого но должно последовать серьёзное откровение. Этого не обещаю. Но я предлагаю Двинутся не вдоль проблемы, а вглубь. Шарапов поднял белосыю бровь. Я разложил на столе оперативную схему и развёрнутый план расследования. Дальнейшая разработка и допросы Батона представляются мне бесперспективными. Сознаваться он не станет. Но мне не даёт покоя крест. Странную ночень. Этот крест. Поэтому Я хочу затребовать из архива Верховного суда дело Тамана Семёнова. Это раз. А затем самое главное. Надо связаться с болгарским уголовным розыском, запросить их об этом Фауста Костеле. Вчера он приехал в Софию. Если он вполне респектабельный человек, надо попросить болгарских коллег опросить его чемоданы. Шара пов за чем-то на делочки. и посмотрел на меня из-под лобья сквозь дымчатые стекла. В это время постучал в дверь Савельев. «Разрешите присутствовать, товарищ подполковник?» «Присутствуй. Давайте еще раз с батоном поговорим», — предложил я. «Бесполезно», — сходу включился в разговор Сашка. «Это же не человек, это кладбище улик». Но Шарапов уже снял телефонную трубку и коротко приказал. «Дедушкина ко мне». положил трубку на рычаг и сказал нам «Поговорим и, по-видимому, отпустим». Сашка, который не слышал начала нашего разговора, взвился с дивана, как петарда. «То есть как это отпустим? В каком смысле?» «В прямом», — спокойно сказал Шарапов. «Тем более, что батон не иголка, фигура всесоюзно известная и в случае чего никуда от нас не денется». Он быстро взглянул на меня и снова повернулся к Савельеву. Я думаю, что у Тишина уже лежит в папочке постановление о его освобождении. А, Стас. Допустим, что лежит, сказал я зло. Сашка посмотрел на меня так, будто я предал его в тяжёлую минуту. Как же это можно? Он он ведь вор, он же отъявленный ворюга. Да, он вор. «Но мы не доказали этого», — сказал Шарапов грустно. Я подумал, что когда он нас хвалит, он говорит, «Вы это хорошо сделали». А когда мы в провале, он говорит, «Мы этого не смогли сделать». Сашка обернулся ко мне, будто ища моей поддержки. «Ну ты-то что молчишь? Да чего же я его поймал? Ведь его нельзя выпускать, он ведь завтра снова чего-нибудь украдет». Тарапов положил очки на стол и сказал задумчиво. — Да, сынок, ты прав. Он представляет собой постоянную общественную опасность. Но содержать в тюрьме человека без достаточных доказательств — еще большая опасность для общества. Ты кое-чего, к счастью, не помнишь. Девид да батон преступник. И смысл в содержании закона на нашей стороне, почти выкрикнул Сашка. Он был бледен той прозрачной синеватой белизной, что заливает лица рыжих людей в момент сильного волнения. Шарапов твёрдо сказал: "Закон это тебе не абстрактная картина. И смысл его выражен в форме. Саша, запомни, пожалуйста, что когда причастны к закону люди, начинают толковать его смысл, а соблюдением формы себя не утруждают. Закон очень быстро превращается в беззаконие. Недадолго до моей болезни у нас с Тихоновым был разговор на эту тему. Ты как тогда сказал, Стас? А? Да, я сказал это тогда. А сейчас я проиграл. И надо признать поражение. У нас не бывает побед по очкам, а дальше за нами признают только чистые победы. Вот именно. И, пожалуйста, правила игры под свои возможности не подгоняйте. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что вы не поняли меня. Судя по вашим стонам, вы его решили. Что раз костель в Софии, а батон отпустим. то делу будет позволено догnewать на корню. Должен вас разочаровать. Я с вас шкуру спущу, если вы его до конца не доведёте. Не примите как приказ. Если нормальных человеческих слов не понимаете. Перспектив мало в этом случае, буркнул Сашка. Мало? сердито посмотрел Шарапов. Может быть и мало, но это твоя вина. потому что не раскрываемых преступлений не существует. Есть сыщики, которым это не удаётся. Сашка пожав плечами, изобразил возмущение. Ну вот, давайте уж молите всё сразу. И мимические жесты свои мне не показывай. Для девушек прибереги. Рассказали мне, что ты в подшефной школе беседу провёл единоборства с вором. «Чушь — это все!» «То есть как это?» — удивился я. «А так, нет никакого поединка, поскольку смысл этих слов — это соревнование один на один. Взять хотя бы, к примеру, твое первое серьезное дело, Савельев, с бандитом-валетиком. Ты как думаешь, взял бы ты его один на один? Никогда бы ты его не отработал. И Тихонов бы ничего не сделал. И я тоже самый. Он ведь каждого из нас не глупее был». Смог бы ты спуститься по водосточной трубе с одиннадцатого этажа? — Не знаю. А Валетик спустился. — И что? — все еще задиристо, — спросил Сашка. — Ничего. Валетик-то против тебя действительно один. У него весь расчет, как у волка, только на себя. А мы тут против него впятером думали. Но это не самое главное. Когда ты выходил за Валетиком... У тебя в одном кармане лежал макаров, а в другом красненькая книжечка. Там написано, что ты офицер Мура. Эта маленькая картоночка давала тебе силу, ну, просто исключительную, мандат от всех людей. Ты был их представитель, и, может быть, об этом не думал, но уверен был, что кого ты ни попросишь или кому что не поручишь, Все будут доброхотно тебе помогать. — Что, значит, я ничего и не сделал? — обиженно сказал Сашка. Я разделял его обиду, потому что дело-то действительно было проведено блестяще. — Как не сделал? — удивился Шарапов. — Ты прекрасно поработал. Но успех вовсе не от этого твоего поединка взялся. И не от храбрости, и т.д., и т.п. Добросовестность, понимаешь? Добросовестность в работе. Ты хорошо думал тогда. Жло, трудно. Как пахал, как лес рубил. С потом, с кровью, больно думал. От твой победил. Ты да вы же сами себе противоречишь, Владимир Иванович, сказал Сашка. Нет. Если бы не было тебя, это дело отработал бы Тихонов, или Дрыга, или я. Но никто из нас в одиночку его бы не сделал. Надеюсь, что случай помог бы. Да какая надежда на случай, ты сам знаешь. Ты вёл это дело как вожаку пряжку, но тяжёлые сани один вожак с места не тронет. В дверь постучали, вошёл конвойный милиционер. "Довож подполковник, задержанный доставлен". Батон был очень бледен, спокойно медлителен. Его огромные чёрные глаза будто попали случайно на чужое лицо. Как в широких прорезих алебастровой маски, они метались тревожно и живо. Батон понимал, что сейчас его или отпустят, или отправят в тюрьму. Он узнал Шарапова и сказал: "Моё почтение, гражданин начальник". Как говорится в старой пьесе, Друзья встречаются вновь. Здравствуй, Дедушкин. Не могу тебе сказать, чтобы я слишком радовался нашей встрече. А я ей бог рад. Недоразумение уже, наверное, выяснилось. А с умными людьми пообщаться всегда приятно. Точно, сказал Шарапов. Тем более, что умные люди уже выяснили, у кого ты увёл чемоданчик. Серьёзно? Забоченна спросил Батон: "Значит, недоразумение всё ещё длится, и тёплого душевного разговора не получится?" А глаза у него бились, метались в маске лица. Мне вдруг совсем не кстате стало жалко Батона. Такой умный, сильный человек посвятил свою жизнь уничтожению себя. Шарапов негромко сказал: "Прекрати это, штены волынком". Мы с тобой сейчас не играем. Чемодан ты украл 13 апреля около 9 часов утра в Дунай-экспрессе у итальянского гражданина Фауста Костелли. Да-да, э, помнится, какой-то господинчик, ехавший в моем купе, показался мне итальянцем. Ну, правда, багажом его я не интересовался. Савельев сказал, ты бы нас хоть перед иностранцами не позорил. Стыдно. Батон усмехнулся и сказал с нотой норовоучения. «Гражданин Шарапов, у вас служат аморальные люди. Даже если бы вы доказали, что я в этого итальяшки махнул чемодан, то разве с точки зрения нравственности это хуже, чем обворовать нашего советского честного тружника? Он ведь, наверное, буржуй и живет, скорее всего, как и я, на нетрудовые доходы». Где-то его даже можно причислить к лику агентов империализма. Простые итальянские трудящиеся не катаются по заграницам люкстурам, а заняты классовыми боями. Вот сволочь там. Еще издевается над нами. А Батон продолжал. Судя по задушевности нашей беседы, этот самый Фауста еще не заявил своих гражданских претензий и имущественных прав. Все, что вы мне говорите, — обычные предположения, которые вы любите называть версиями. Я бы хотел более серьезных доказательств моей вины. Ведь я тоже не по своей охоте законы выучил. — Ну, а вещички в чемодане? — спросил Шарапов. Он говорил спокойно, каким-то ленивым интересом, будто все происходящее здесь его совсем мало волновало. вещички. Пожалуй, плечами батон. Их нельзя считать доказательствами. Это почему же? По любопытству Шарапов. Потому что я могу выбрать для себя две линии защиты. Первая. Заявляю вам категорически, что чемодан купил целиком у какого-то неизвестного мне гражданина. Всё. Точка. Вторая. Открываем широкую дискуссию по презумпции невиновности. Я-то ведь не должен вам доказывать, что я не виноват. Это вы должны доказать мою виновность. Поэтому речь может идти только об оценке доказательств. А это всегда штука субъективная. Например, старый пожарник, прослуживший всю жизнь в консерватории, и на вопрос, чем отличается виолончель от скрипки, объяснил, что виолончель дольше горит. — Понятно? — Понятно, — кивнул Шарапов. — Ну что ж, ты меня... окончательно убедил. Парень-то серьёзный. Поэтому посадим мы тебя обязательно. Нынешний эпизод не годится, покачал головой Батон. Товар Калина, дерьма в нём половина. Ладно. Посмотрим, так же легко и без всякой угрозы, сказал Шарапов. Ибо дедушкин рассказал мне лучше чего-нибудь ещё. про итальянцы. Нет настроения. Батон, не спеша, смотрел на всех, задумался на мгновение, потом сказал: "Сдаётся мне что этот Фауста интересует вас больше, чем я, а?" Гражданин-начальник шарапов кивнул. "Допустим, Так что. Батон думал, мы его не торопили. Потом сказал то, что ничего не будем говорить. Конечно, не будем. А вы думали, советская малина в рогу сказала нет? Ха, ничего подобного. Почему? Слушайте, Шарапов. Вы же умный человек. Неужели вы не понимаете, что такой враг, как этот Фауста, мне-то гораздо ближе, чем такой земляк, как вы? И вы, я, допустим, не знаю и знать не хочу. А вас я знаю так же хорошо, как то, что вы хотите меня посадить в тюрьму. Надо мной не тяготеет моральное бремя патриотизма. Поэтому помогать вам ловить кого-то я не стану. И вы в этом тоже виноваты. Почему? по-прежнему невозмутимо задавал вопросы Шарапов. Батон посмотрел на него, прищурясь, будто решал, говорить или не надо. Потом решил. «Тихонов считает, что мы с ним уже старинные знакомые. Не знаю, говорили ли вы ему, что мы с вами познакомились, когда он в кармане еще не пистолет... а рогатку таскал. Я вас хорошо изучил за эти годы. Вы в общежитии совсем маленький, заурядный человек. Вами даже жена дома, наверное, командует. Их людей идет ровно двенадцать на дюжину. Ни пороков, ни достоинств. И так каждый день. Круглый год. Минус время на сон. На те десять-двенадцать часов, которые вы проводите в этом кресле, Вы же наверняка перерабатываете. Делает вас фигурой, личностью, значительным и сильным человеком. Ответственность за людей, власть над ними, постоянный риск, азарт игры и поиска делают вашу мысль острой, а жизнь интересной. Поэтому вы не просто любите свою работу, вы живёте ею. У вас ничего нет, кроме неё. И как бессмысленно человеку обманывать самого себя, так вы никогда не пойдете на сделку со своей профессиональной честностью. Она ведь превратилась в основу вашего существования. Это оплот вашей веры. И вы лучше получите строгача или служебное несоответствие, чем предложите мне. Давай, дедушкин, помоги нам разобраться с итальяшкой. А мы уж дело с чемоданом за мнем. Я вас за это не осуждаю. Но, честно говоря, сильно не люблю. И думаю, что этот разговор в присутствии ваших мальчиков вы мне никогда не забудете. Серапов долго молчал, покручивая в руках очки. Потом надел их на нос и ещё раз внимательно смотрел Батона. А я полагаю, что мои мальчики думают так же, как я. И надеюсь, что тоже меня не осуждают. Но разговор у нас был хороший. Я ведь в жизни опасаюсь только неизвестного. А с тобой просто, к и нам очень даже понятен. "Градитесь", усмехнулся Батон. "Нет", сказал Шарапов. "Я когда слушал тебя, Мне стало немного страшно. Ты очень опасный человек. Я и сам не больно чувствительный. Но тебе прямо удивляюсь. Отсутствуют у тебя человеческие чувства. Живи ты 30 лет назад в Германии, вышел бы из тебя натуральный эсэсовец. А что бы делали вы? Не знаю. Наверное, старался бы не попасть к тебе. Вот видите, от перемены мест, слагаемых, у нас с тобой, дедушкин, не сложение. Мы, понимаешь, просто исключаем друг друга. Да. В общем, разговор закончен. Да, разговор был закончен совсем. я достал из папки бланк и сказал Гражданин Дедушкин, мы считаем дальнейшее содержание вас под стражей нецелесообразным, незаконным, перебил он меня. Нецелесообразным, продолжал я. В связи с чем вы освобождены из-под стражи. Распишитесь вот здесь на постановлении. Дедушкин встал, не спеша подошёл к столу, Достал из стакана на столе у Шарапова ручку, аккуратно обмакнул её в чернильницу, внимательно смотрел. Кончик пера взял в руки бланк, прочитал. Здесь расписаться. Здесь, сказал я негромко и ярость тяжёлая, чёрная, как кипящий вар, переполняла меня. Мне ужасно хотелось дать ему в морду. Батон вот быстро наклонился к листу бумаги, будто клюнул его, поставил короткую корявую закорючку. Но и в этот короткий миг я разглядел, как сильно тряслись у него руки. И промокать пресс-попье его подпись я не стал, потому что он бы увидел, как трясутся руки и у меня. Просто я взял листок бумаги, И небрежным таким движением помахал ему в воздухе. Вроде бы закончил неприятную процедуру, и слава богу. Я положил бланк в папочку и сказал, «За задержание приношу свои официальные извинения». И сказал я это как-то весело, со смешком, будто в подкидного дурака проиграл, и наплевать мне и на проигрыш, и на батона, и на извинения все эти пустяковые. И почувствовал, что если скажу еще одно слово, из глаз могут покатиться дурные, злые слёзы досады и отчаяния. А батон засмеялся и сказал: "Да ну, ерунда какая. Бог простит". И не удержался, добавил: "Я же ведь говорил вам, Тихонов, что извиняться ещё придётся". А вы посмеивались. Правда, должен признать, что вы уже совсем не тот щенок, которого я знал. Он сделал паузу, посмотрел на меня с насмешкой и врубил. Совсем не тот. Другой. Другой. Кстати говоря, а как с вещами? Не знаю почему, но этим ударом он как-то снял с меня напряжение, будто из шока вывел. Плюнул я на все эти игры со спокойствием и позиционной борьбой и сказал попросту. Рано радуешься. Дело-то продолжается. Я ведь тебе извинения официальные принёс, как должностное лицо. А я сам, Тихонов, перед тобой не извиняюсь, потому что ты вор, и к тому же не самый толковый. Поэтому в присутствии своих товарищей клятву даю. Я тебе докажу, что воровать Нельзя. И если я этого не сделаю, то я лучше из мура уйду. На я тебе докажу, что из мура мне уходить ещё рано. Красиво звучит. Прямо клятвы Гиппократа. Так что с вещами? С чемоданом моим, что? Вот с чемоданом и начнём. Чемодан не твой, он ворованный. И как вещественное доказательство будет приобщён к делу до конца следствия. Уведомление об этом тебе вручу в собственные руки. Гражданин Дедушкин, вы свободны, можете идти. Батон дошёл до дверей, и шаг у него был какой-то неуверенный, заплетающийся, как у пьяного. Может быть, потому что в ботинках не было шнурков, не знаю. Но он всё-таки обернулся, и сказал с кривой ухмылкой: "Прощайте". Мы с Шараповым промолчали, а Сашка крикнул вслед: "До свидания! До скорого!"